Профессор фон Вейде, не спеша перебирал предметы, по одному вынимая их из мешка. Подносил под подсвет фонаря, вертел, приближал к глазам, едва не касаясь истребинным носом. Поручик с самолетовым терпеливо ждали. Снаружи уже рассвело. Слышно было, как перекликаются ближайшие ямщики. Не зря говорится, что утро вечером мудренее, Ко всеобщей радости оказалось, что на сей раз не пострадали ни один человек и ни одна лошадь, все здоровехоньки. По этому поводу царило нешуточное воодушевление. Можно было предполагать, что загадочная тварь наконец отвязалась, отстала. Волки исчезли с рассветом, так и не сделав попыток наброситься, просто-напросто в один прекрасный миг Вдруг стали пятиться, их стоят таяло, как кучка снега под солнцем весенним, а там и не осталось ни одного. По предположению Самолетова, все это было устроено исключительно за тем, чтобы воспрепятствовать горсточке беглецов покинуть обоз. Правда, если это предположение верное, это означало, что тварь по-прежнему не оставляет обоз вниманием. Разве что держится в сторонке И не лезет на глаза. Что вам сказать, молодые люди? Немец сложил мешок последние осмотренные вещи. Предназначение некоторых никак нельзя укатать, Но так случается сплошь и рядом. Но достаточно из телей давно и хорошо известных современной исторической науке, а потому можно без труда определить их принадлежность. Мы имеем тело с археологическими требностями, принадлежащими так называемой булгарской культуре. Именно под таким термином она выступает в пехоте. Исчерпывающе, с легкой иронией протянул самолетов. Профессор тоже чуть заметнул улыбнулся. Ах-та, да, простите, я сопанатовал, что ваши интересы лежат в другой области. Объясняя проще, племена, от которых сохранились эти феищи, попитали не позднее IV века после Рождества Христова. Так считает современная наука. И не вижу причин, по которым эта точка зрения может быть, в ближайшее время проферкнуто. Конечно, это нам ничего не дает. Собственно, но что же поделать? Сосуды, наподобие того, который вы описываете, до этих пор были известны в двух экземплярах с ненарушенными пропочками. Один, насколько мне известно, остается в Фермитаже. Второй отправлен в Московскому историческому обществу. А там мы хранять не будут, проворчал самолетов. И что же, для чего они были предназначены? Под вот этого никто не знает, Николай Флеконтович. Предназначение множества предметов мы сегодня не в состоянии определить, поскольку имеем дело только с самыми предметами. Письменности у этих племен не было, библиотек и даже отдельных рукописей от них не осталось. А если и попадаются выбитые на камне надписи, они, в отличие от египетских иероглифов, пока что не расшифрованы. Эта область науки еще ждет своего шампалеона ну а в отсутствии письменных источников мы можем лишь строить токатки, которые неописательно окажутся правильными понятно что ничего не непонятно вздохнул самолетов значит неизвестно точно была ли у них привычка запечатывать всякую нечисть в подобные сосудики профессор бледно улыбнулся Николай Флеконтович, запечатывание нечисти в сосутике с научной точки зрения. Процесс совершенно невероятный, и в наш материалистический фек выкличащий бредом собачьим. Простите за ненаучное определение, — кивнул самолетов. — Вот только, Иван Людвигович, вы, как все тут пребывающие, — Собственными глазами наблюдали сцены, отнюдь не материалистические. Вовсе даже не материалистические, наоборот. Ну не станете же утверждать, что тут галлюцинации от водки или авантюрный обман посредством гипнотизма. «Не стану», — спокойно сказал профессор. «События, знаете ли, хоть и противоречат материализму, Однако ж, происходят в реальности, что тякостно. — Ну, и ежели допустить? — профессор усмехнулся. — Это, конечно, абсолютно ненаучно. Это, конечно, встор, мистика, суеперие. Но все же, если допустить, гипотеза логически безупречна. Некий злой дух... В древние времена заключенный в некий предмет, некими знатоками этого ремесла, полтора тысячелетия там припывал и оказался на свободе, как то предмет по неосторожности сломали. Он потер лоб прямо так из и сказал Черт знает, что такое, не должно этого пойти, тем не менее, это что же получается? произнес поручик, ни к кому, собственно, не обращаясь. Выходит, этот древний черт, чтоб ему пусто было, просидевший под арестом полторы тысячи лет и оказавшись на свободе, может, без всякого труда у нас освоиться? Хотя мы и другого рода племени, и на другом языке говорим, и другому богу молимся. Получается, может, сказал самолетов. Иван Людович, дорогой, а нет ли у вас других логических построений по поводу происходящего? Крестом и молитвой, как выяснилось, его не одолеть. Чехал он на них. Я, проститель Викодуш, не специалист по демонологии, сказал профессор задумчиво. Тем более по темонологии древних народов, от которых не осталось никаких письменных свидетельств. Однако, если рассуждать отвлеченно...» Он конфузливо улыбнулся. «Флако ученый мир об этом, я надеюсь, не узнает. В конце концов, мне тоже хочется добраться до цивилизованных мест живым и здоровым». А для этого, чует мое сердце, придется отрешиться от сугубого материализма. Знаете, что мне представляется? Если вспомнить все, что написано о нечистой силе, самыми разными народами, можно сделать определенные выводы и усмотреть определенные закономерности, которым нечистая сила практически Всегда подчиняется. Есть закономерности, есть, всякий раз свои. Есть некие рамки, в которых вынуждены держаться из существа, э, наукой непризнаваемые. Если эти закономерности понять, их, быть может, удалось бы опернуть в свою пользу.